Это страшная, неразрешимая проблема всего власовского движения. Есть в нем что-то совершенно противоестественное, ненормальное, нечеловеческое. Сколько ни говори про борьбу с большевизмом, а проблемы не исчезают. Иуда тоже имел наверняка свои основания предать Христа. Может быть, даже веские основания. может быть он был уверен в том что не туда ведет народ учитель а совершил предательство и все от него отшатнулись сам от себя отшатнулся себе стал ненавистен какая же бездна должна разверзнуться и наверняка уже разверзлась в душах власова и его последователей как должны они ненавидеть сами себя и тех кто повел их по Иудиному пути с наступлением каждого нового дня, приближающего трагическую развязку. Она близка, очень близка. Только полные идиоты не видят еще этого. Херр вновь повернул лицо к плацу, воняя соляркой и грохоча гусеницами, мимо трибуны проехали две тридцать четверки. Парад закончился. Власов пожал Буниченко руку. Спасибо, Сергей Кузьмин. Все, как говорится, было в лучшем виде. Дивизия производит хорошее впечатление. Еще раз спасибо за проделанную работу. Пойдем отпразднуем, наконец, рождение нашей армии. Первое, что бросилось в глаза Власову, когда он вошел в большой гулки й и плохо протопленный зал казино, был его... Огромный фотопортрет. Черно-белый скуластый Власов взирал остановившимися глазами со стены через роговые очки ножевого, куда более маленького Власова с мокрым носом и в промерзшей влажной шинели. Портрет был повешен на фоне бело-сине-красного полотнича, драпировавшего всю переднюю стену зала. Его, как и трибуну, на которой недавно стоял Власов, тоже украшали еловые ветки. Под портретом накрыт стол президиума. В зале множество столиков на 4 е шесть человек с непременным российским триколором на каждом из них. У входа еще два трехцветных знамени. На стенах синие, красные и белые транспаранты с надписями «Да здравствует генерал Власов! Слава бойцам Роа!» «Вперед к победе над большевизмом!» м ж и л е н к о в Свистящим шепотом начал выговаривать своему главному идеологу Власов. «Ты бы хоть где-то для приличия портрет фюрера повесил. Не одним и тут». «А где я его повешу?» Надулся Желенков. «Куда не повесь, все плохо. Рядом с вами, скажут, не по чину». На другую стенку скажут, не там висит или не так висит. Обойдемся без фюрера хоть раз. Все же это наш праздник. Ты что, не соображаешь? Они завтра же Гиммлеру напишут. Развел тут сплошной понос трехцветный. Меру же надо знать. Ты бы еще всех в трехцветные штаны приказал обредить. Не знаешь, что ли, как к этому флагу люди относятся? Всегда нас под ним били и японцы в 1 9 0 5 и немцы в 1914-м, и беляков под этим флагом большевики опять же расколотили. Только народ злишь. Они сейчас с ним идти в бой боятся. Андрей Андреевич, зря вы так. Мы должны внедрять идею трехцветного российского флага вместо преступного красного флага большевиков. Начал увещевать Желенков. Красный флаг — это символ СССР. Если мы против СССР, то надо быть против его символики. Всей символики — герба, красных звезд на Кремле и, разумеется, Красного Знамени. Мы — новая Россия. Все старое долой. Тот, кто принимает триколор, тот — наш человек. Кто не принимает, тот — враг. Тоже ваш портрет. Это символ. У них везде Сталин, у нас Власов. Клин клином вышивают. В каждой комнате, на каждой казарме российский трехцветный флаг и ваш портрет. На каждой гимнастерке т р е х ц в е т н ы й нашивка.